Причина сидит, вероятно, в лопнувшем сосудике. Чехов, Н.А. Лейкину, 10 декабря 1884 года, Москва. Я была у вас на сретинке. Вы жили в каком-то переулке в красном каменном доме наверху. Мы разговаривали в вашем кабинете, между прочим. Вы мне сказали, что вы больны, и на вопрос мой «чем» не ответили. Через несколько минут вы побледнели и вышли из комнаты, а когда вернулись, то на вопрос мой «Что с вами?» ответили «Вот что!» и показали платок, на котором была кровь. Никогда не забуду этот эпизод. Е. Я. Политковская. Чехову. 8 января 1902 года. Москва. Сначала о кровохарканье. Впервые я заметил его у себя три года тому назад в окружном суде. Продолжалось оно дня три-четыре и произвело немалый переполох в моей душе и в моей квартире. Оно было обильно, кровь текла из правого легкого. После этого я раза два в год замечал у себя кровь, то обильно текущую, то есть густо красящую каждый плевок, то не обильно».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 Еще одной потери. Дело в том, что чехотка или иное серьезное легочное страдание узнаются только по совокупности признаков, а у меня-то именно и нет этой совокупности. Само по себе кровотечение из легких несерьезно. Кровь льется иногда из легких целый день, она хлещет все домочатся и больной в ужасе, оканчивается тем, что больной не кончается. И это чаще всего. Так и знайте на всякий случай, если у кого-нибудь заведомо нечехоточного вдруг пойдет ртом кровь, то ужасаться не нужно. Женщина может потерять безнаказанно половину своей крови, а мужчина немножко менее половины. Если бы то кровотечение, какое у меня случилось в окружном суде, было симптомом начинающейся чехотки, то я давно уже был бы на том свете. Вот моя логика. Чехов, А.С. Суворину, 14 октября 1888 года, Москва. Кровь текла у него из горла прямо на грудь, и он, не зная, что делать, водил руками по груди, и манжетки стали мокрыми от крови. Он видел на полу около своего лица большую лужу крови и не мог уже от слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое безграничное счастье наполняло все его существо. Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла из-за ширм, Коврин был уже мертв, и на лице его застыла блаженная улыбка. «Черный монах» 1894. Кашель у меня значительно легче. Я загорел и, говорят, пополнел. Но на днях едва не упал, и мне минуту казалось, что я умираю. Хожу с соседом-князем по аллее, разговариваю. Вдруг в груди что-то обрывается, чувство теплоты и тесноты. В ушах шум, я вспоминаю, что у меня подолгу бывают перебои сердца. Значит, недаром, думаю. Быстро иду к террасе, на которой сидят гости, и одна мысль как-то неловко падать и умирать при чужих. Но вошел к себе в спальню, выпил воды и очнулся. Чехов, А.С. Суворину, 21 апреля 1894 года, мелихова Насчет Таганрога тоже напишите. Приглашаю вас в сей город на основании вашего заявления, что вам будто бы все равно куда не ехать, лишь бы не за границу.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 и хороший роман, и какая-то сила точно предчувствия торопит, чтобы я спешил. А может быть и не предчувствие, а просто жаль, что жизнь течет так однообразно и вяло. Протест души, так сказать. Чехов А.С. Суворину, 11 июля 1894 года, мелихова В одиннадцатом часу пришел доктор Аболенский и сказал, что у Чехова в шесть часов утра пошла опять кровь в горлом, и он отвез его в клинику Остроумова на Девичьем поле. «Я дважды был вчера у Чехова в клинике. Как там не чисто, а все-таки это больница, и там больные. Обедали в коридоре, в особой комнате. Чехов лежит в номере шестнадцать» на десять номеров выше, чем его палата номер шесть, как заметил Аболенский. Больной смеется и шутит по своему обыкновению, отхаркивая кровь в большой стакан. Но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москве-реке, он изменился в лице и сказал, «Разве река тронулась?» Я пожалел, что упомянул об этом. Ему, вероятно, пришло в голову, что не имеет ли связь эта вскрывшаяся река и его кровохарканье. Несколько дней тому он говорил мне, когда мужика лечишь от чехотки, он говорит, не поможет, с вешней водой уйду. А. С. Суворин. Дневник. 26 марта 1897 года. Москва. Доктора определили верхушечный процесс в легких и предписали мне изменить образ жизни. Первое я понимаю, второе же непонятно, потому что почти невозможно. Велят жить непременно в деревне, но ведь постоянная жизнь в деревне предполагает постоянную возню с мужиками, с животными, стихиями всякого рода, и уберечься в деревне от хлопот и забот так же трудно, как в аду от ожогов. Но все же буду стараться менять жизнь по мере возможности, и уже через Машу объявил, что прекращаю в деревне медицинскую практику. Это будет для меня и облегчением, и крупным лишением. Бросаю все уездные должности, покупаю халат, буду греться на солнце и много есть. Велят мне есть раз шесть в день и возмущаются, находя, что я ем очень мало.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 Автора палаты номер 6 из палаты номер 16 перевели в номер 14. Тут просторно, два окна, Потапенковское освещение, три стола. Крови выходит немного. После того вечера, когда был Толстой, мы долго разговаривали, в 4 часа утра у меня опять шибко пошла кровь. Чехов А.С. Суворину, 1 апреля 1897 года.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 М.О. Меньшикову, 16 апреля 1897 года, Мелихова. «Вы спрашиваете насчет здоровья? Самочувствие у меня прекрасное. Наружно, как мне кажется, я здоров совершенно. Но вот беда моя – кровохарканье. Кровь идет помалу, но подолгу, и последнее кровотечение, которое продолжается и сегодня, началось недели три назад». Благодаря Ему я должен подвергать себя разным лишениям. Я не выхожу из дому после трех часов пополудни. Не пью ровно ничего, не ем горячего, не хожу быстро, нигде кроме улицы не бываю, одним словом не живу, а прозябаю. И это меня раздражает. Я не в духе, и мне все время кажется, что русские за обедом говорят глупости и пошлости, и я делаю над собой усилия, чтобы не говорить им дерзостей. Только ради Создателя никому не говорите про кровохарканье. это между нами. Домой я пишу, что я совершенно здоров, и иначе писать нет смысла, так как я чувствую себя прекрасно, и если дома узнают, что у меня все еще идет кровь, то возопьют». Чехов А. и Сувориной. Десятое. Двадцать второе ноября – 1897 года, Ницца. «Милая Маша, спасибо за письмо с поздравлением. Вчера получил. Мне стукнуло уже 38 лет. Это немножко много, хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я прожил уже 89 лет». Чехов, М.П. Чеховой, 16-28 января 1898 года, Ницца. Когда я вспоминаю о Чехове, мне живо приходит на ум ночь, проведенная с ним в одном поезде по дороге в Рим, 30 января 1901 года. Нам обоим не спалось. Мы разговорились о своих планах и надеждах. Мне трудно, сказал он, задаться мыслью о какой-нибудь продолжительной работе. Как врач я знаю, что жизнь моя будет кратка. М. М. Ковалевский Аб АП Чехове. Вчера читал очень интересную лекцию Мечникова. Флора нашего тела. О том, почему мы живем не сотни лет. Очень интересно. Наши правнуки будут жить по 200 лет, а в 70-80 лет будут еще молоды. Чехов О. Л. Книпер Чеховой. 1 сентября 1901 года Ялта. Тем обстоятельством, что Чехов был врач, можно в известной степени объяснить и некоторые особенности истории его болезни. Как это ни странно, но как раз врачи чаще других впадают в две возможные крайности. Или они переоценивают свои болезненные ощущения и симптомы и относят к себе все самое неблагоприятное, что знают про свою болезнь, или наоборот, недооценивают того, что есть, опять-таки стараясь обосновать свое отношение медицинскими соображениями. Я уже упоминал о том, что в самое первое время нашего знакомства Чехов про болезнь свою не говорил. В конце ноября 1898 года рано утром мне принесли от него записку, в которой он просил зайти, захватив с собой стетоскопчик и ларингоскопчик, так как у него кровохарканье и я действительно застал его с порядочным кровотечением. Ларингоскоп тут был ни при чем, потому что не могло быть никакого сомнения, что это настоящее легочное кровотечение. Когда через несколько дней я мог его детально исследовать, то я был поражен найденным. В этот первый наш медицинский разговор Чехов начал летоисчисление с года поездки на Сахалин. 1890 когда у него в дороге появилось будто бы первое кровохарканье, но впоследствии выяснилось, что оно было уже в 1884 году и потом довольно нередко повторялось. Из студенческих лет он много кашлял, весной и осенью плохо себя чувствовал и нередко лихорадил, но объяснял это инфлюенцией. Никогда не лечился, не давал себя выслушивать, чтобы чего-нибудь там не нашли. Объяснял кровохарканье горлом, а кашель – простой простудой, хотя, по его собственным словам, временами превращался в и мощи. И еще в 1888 году он наставительно, как врач, пишет Суворину, что чихотка или иное серьезное легочное страдание узнается только по совокупности признаков, а у меня-то именно этой совокупности-то и нет. И даже несмотря на кровохарканье, единственный симптом, производивший на него впечатление, так как в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве, и даже после смерти брата Николая от скоротечной чехотки в 1889 году он еще заявляет, что «ни за что выслушивать себя не позволит» и только хлынувшая весной 1897 года в необычно большом количестве кровь и вмешательство друзей заставили его лечь в клинику профессора Остроумова. С того времени, очевидно, процесс неуклонно прогрессировал, и я при первом исследовании уже нашел распространенное поражение в обоих легких, особенно в правом, с несколькими кавернами, следы плевритов, значительно ослабленную, перерожденную сердечную мышцу и отвратительный кишечник, мешавший поддерживать должное питание. Мои тогдашние попытки убедить Чехова в необходимости серьезно лечиться не привели ни к чему. Он упорно заявлял, что лечиться, заботиться о здоровье внушает ему отвращение. И ничто не должно было напоминать о болезни, и никто не должен был ее замечать поэтому и выработал он такую манеру говорить, не повышая голоса, медленно, монотонно, останавливаясь при чувстве раздражения гортани, чтобы удержать кашель, а если уже приходилось кашлять, то мокрота отплевывалась в маленький, заранее приготовленный бумажный фунтик, тут же где-нибудь лежавший за книгами на столе и отправляемый потом в камин только с дипломатическими подходами, как будто невзначай или пользуясь случайными поводами, удавалось его послушать и заставить сделать то или иное. Только с 1901 года он перешел на положение настоящего пациента и сам уж часто предлагал «давайте послушайтесь». Но и тут заставить его лечь, вообще заняться лечением главным образом и прежде всего было нельзя. И не только с посторонними он не любил говорить о своей болезни, но и от своих домашних скрывал свои немощи, никогда не жаловался. На вопрос «Как себя чувствуешь?» отвечал «Сейчас хорошо, почти здоров, только вот кашель» или «Голова болит» или что-нибудь в этом роде. К несчастью, процесс уже находился в той стадии, когда на выздоровление не могло быть никакой надежды, а можно было только стремиться к замедлению темпа болезни или к временному улучшению состояния больного. Увы, и для этого у Чехова обстоятельства сложились крайне неблагоприятно, прежде всего в силу окружавшей его обстановки. И, как это ни странно, но он был лишен ухода и некоторых необходимых для лечения условий. Чехов был очень привязан к семье, но особенно нежно любил свою мать, окружал ее трогательной заботливостью, и последние слова в его завещании сестре были «береги маму». И Евгения Яковлевна платила своему Антоше той же нежностью. Но что могла сделать эта милая всеми любимая старушка? Разве могла она что-нибудь провести или на чем-нибудь настоять? И выходило так, что, несмотря на все предписания, Пищу давали ему совершенно неподходящую, и компресс ставила неумелая горничная, и от тысячи мелочей, из которых состоит режим такого больного, некому было позаботиться. Сестра его, Мария Павловна, когда выяснилось положение, была готова бросить службу и Москву и совсем переехать в Ялту, но после его женитьбы по психологически понятным причинам это отпало. Антон Павлович повенчался с Ольгой Леонардовной Книпер в мае 1901 года, как известно, никого не предупредив. С этого времени и условия его жизни резко изменились. Как врач, лечивший Чехова и исключительно с врачебной точки зрения, я должен сказать, что изменения эти, к сожалению, не могли способствовать ни лечению, ни улучшению его здоровья. Одному известному французскому специалисту по туберкулезу Принадлежит афоризм. чехоточные должны забыть о лаврах. И судьба Чехова, как будто этот афоризм, подтверждает. Его несчастьем стало счастье, выпавшее на его долю к концу жизни и оказавшееся непосильным для него, художественный театр и женитьба. И. Н. Альтшуллер. О Чехове. О себя он не лечил вовсе. Странно, непостижимо относился он к своему здоровью. Жизнь любил он каждой каплей своей крови и страстно хотел жить, а о здоровье своем почти не заботился. Знал ли он о своем недуге? Может быть, сомневался, может быть, у него была надежда, что его нет, но мысли о нем допускал и иногда, кашляя и считая причиной бронхит, как бы полушутя произносил это слово. Чехотка. Да, слово это всегда было у него на уме, как будто он считал себя присужденным рано или поздно сделаться жертвой этой болезни, но находил, что время для этого еще не наступило. И это равнодушие к своему здоровью меня поражало. Он и Бранхита своего почти не лечил и не остерегался. Вообще, по отношению к болезням он проявлял какое-то... Ложное мужество. Он как будто стыдился слишком много заниматься ими, считал это малодушием. Бывают люди мнительные, которые малейшую перемену в состоянии здоровья даже в настроении принимают за болезнь, а всякий прыщик за сибирскую язву или рак, и всегда они в страхе за свою жизнь и всегда от всего лечатся. Он был противоположностью. Он не хотел признавать даже совершенно явных врагов, и они в виде туберкулеза, геморроя и еще других сосали его кровь и незаметно подтачивали его организм. Я, например, никогда не слышал от него, чтобы он советовался с каким-нибудь профессором о своем здоровье. Правда, что материальное положение не давало ему возможности свободно располагать своим временем и выбирать место. Обладая огромным талантом изумительной красоты, талантом, равный которому с тех пор не появился, несмотря на богатый прилив в нашей литературе свежих дарований, и не скоро должно быть появится, он не мог и мечтать о таких колоссальных заработках, какие, слава богу, позже выпадали на долю некоторых других писателей. И. Н. Потапенко. Несколько лет с А. П. Чеховым. Есть изречение. Смерть каждого человека на него похожа. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о последних годах жизни Чехова, о последних его днях, даже о последних минутах. Даже в самые его похороны судьба внесла по какой-то роковой последовательности много чисто чеховских черт. Боролся он с неумолимой болезнью долга, Страшно долго, но переносил ее мужественно, просто и терпеливо. Без раздражения, без жалоб, почти без слов. За последнее время лишь мимоходом небрежно упоминает он в письмах о своем здоровье. «Здоровье мое поправилось, хотя все еще хожу с компрессом. Только что перенес плеврит, но теперь мне лучше. Здоровье мое не важно, пишу понемногу. Не любил он говорить о своей болезни и сердился, когда его расспрашивали. Только бывало и узнаешь что-нибудь от Арсения. «Сегодня утром очень плохо было. Кровь шла», — скажет он шепотом, покачивая головой. Или Евгения Яковлевна сообщит по секрету с тоской в голосе. «А сегодня Антоша опять всю ночь ворочался и кашлял. Мне через стенку все слышно». Знал ли он размеры и значения своей болезни? Я думаю, знал но бестрепетно, как врач и мудрец глядел в глаза надвигавшейся смерти. Были разные мелкие обстоятельства, указывавшие на это. Так, например, одной даме, жаловавшейся ему на бессонницу и нервное расстройство, он сказал спокойно с едва лишь уловимым оттенком покорной грусти. «Видите ли, пока у человека хороши легкие, все хорошо» а и Куприн. Памяти Чехова. Меня разбудило ощущение близкой опасности. Я открыл глаза. Комната была полна белым ослепительным сиянием, которое мгновенно исчезло, чтобы через секунду вновь появиться. Вокруг дома свирепствовала буря. Озверевшие серые огромные тучи лезли друг на друга, изрыгая огонь и грохот. Березы в саду согнувшись, Выли от боли, поражаемые косым дождем, который от молний казался стеклянным. От вихря и грома дом так сильно дрожал, что за вздувшимися обоями осыпалась штукатурка. И вдруг, сквозь грохот разрушавшегося неба, я услышал протяжный мычащий стон. Ухо, приложенное к стене, за которой был Чехов, подтвердило мою догадку. Стон повторился мучительный почти нечеловеческий, оборвавшийся не то рвотой, не то рыданием. Мне показалось, что Чехов умирает, и что если он умрет, то это по моей вине. Себя не помня, как был в одной рубашке и босиком, я бросился через столовую комнате Чехова. У дверей я еще раз прислушался, стуча зубами. Как это часто бывает, в минуты ее наивысшего напряжения гроза вдруг на мгновение остановилась. В доме стало тихо и страшно, и в этой тишине явственно были слышны сдавленные стоны, кашель и какое-то бульканье. Я распахнул дверь и шепотом окликнул Чехова «Антон Павлович!». На тумбочке у кровати догорала оплывшая свеча. Чехов лежал на боку, среди сбитых простынь, судорожно скорчившись и вытянув за край кровати длинную с кадыком шею. Все его тело содрогалось от кашля. И от каждого толчка из его широко открытого рта в синюю эмалированную плевательницу, как жидкость из опрокинутой вертикально бутылки, выхаркивалась кровь. За шумом начавшейся опять грозы Чехов меня не заметил. Я еще раз назвал его по имени. Чехов отвалился навзничь на подушке и, обтирая платком окровавленные усы и бороду, медленно в темноте нащупывал меня взглядом. И тут я в желтом стеариновом свете агарка впервые увидел его глаза без пенсне. Они были большие и беспомощные, как у ребенка, с желтоватыми от желчи белками, подернутые влагой слез он тихо с трудом проговорил я мешаю вам спать простите голубчик ослепительный взмах за окном и сейчас же за ним страшный удар по железной крыше заглушил его слова я видел только как подслипшимися от крови усами беззвучно шевелились его губы а серебров Тихонов. О Чехове. Еще одна встреча с А.П., оставившая в моей памяти глубокий след, относится к 16 декабря 1903 года. Сообщаю о ней выпиской из моего дневника. Хранили Алтухова. Еще один товарищ-однокурсник доработался. На отпевание в университетской церкви меня взял залог и Чехов. Я не знал, что он здесь, но очень ему обрадовался. Он очень изменился за последние полгода. Похудел, пожелтел, и лицо покрылось множеством мелких морщин. И все-таки какое у него всегда доброе, славное и молодое лицо. Удивленно, с доброй мечтательной улыбкой, глядя вдаль из-под пенсне, он нежным баском подпевал хору. До окончания службы, уставший. Он предложил ехать ко мне отдохнуть и подкрепиться, чтобы затем ехать на кладбище. Я, конечно, согласился и повез его к себе. Мария Сергеевна захотела снять нас вдвоем. Чехов сказал, что он с радостью будет позировать. Он к этому привык. При этом шутил на тему о том, кто из нас двоих раньше последует за Алтуховым. Мы долго ждали у входа на кладбище, так как гроб несли на руках. Сильна, однако, меланхоличная нотка у Чехова. Он любит, как говорит, кладбище, особенно зимой, как сегодня, когда могил почти не видно из-под глубокого пушистого снега. Погребальное шествие подходило к воротам кладбища, а его конец терялся в английской дали зимних сумерек. Над головами толпы молодежи качался гроб. Впереди несли венки... И первым венок из свежих цветов от учеников его высоко держали студент и курсистка с гордо поднятыми головами с решительным хотя и грустным взором. Невольно вырвалось. Какой простор! Вот они! Те, — сказал Чехов, — которые хоронят старое и вместе с ним вносят в царство смерти живые цветы и молодые надежды. Г. И. Рассалима. Воспоминания о Чехове. Несколько слов и об отношении ОПЭ к своей болезни, которое было удивительно характерным. Как известно, он более 10 лет страдал туберкулезом легких, позднее поразившим его кишечник. Известно также, что туберкулезные больные крайне оптимистически относятся к своей болезни, то игнорируя симптомы ее, то стараясь объяснить явление чем-либо иным, но не туберкулезом, и нередко даже накануне смерти считают себя совершенно здоровыми. Чехов, образованный врач, крайне чуткий человек, обладавший способностью глубокого анализа и самоанализа, хотя не отрицал существование болезни, но относился к ней крайне легкомысленно, чтобы не сказать больше, и различные проявления ее старался объяснить по-своему. Так, например, в письме от 30 сентября 1900 года, когда речь шла, по-видимому, об обострении легочного процесса, он мне пишет «Здоровье мое сносно, было что-то вроде инфлюэнсы, а теперь ничего, остался только кашель небольшой». Или еще 17 июня 1904 года, то есть за две недели до смерти, по приезде в баден -Вейлер. Он прислал мне открытку, в которой писал, «Я уже выздоровел, осталась только одышка и сильно, вероятно, неизлечимая лень. Очень похудел и отощал. Боли в руках и ногах прошли еще до Варшавы». Еще более разительно то место его письма, написанного мне за три дня до смерти, 28 июня 1904 где он жалуется на свои страдания, заставляющие его мечтать о морском путешествии обратно в Россию Средиземным и Черным морем. У меня все дни была повышена температура, а сегодня все благополучно. Чувствую себя здоровым, особенно когда не хожу. То есть не чувствую одышки. Одышка тяжелая, просто хоть караул кричи. Даже минутами падаю духом. Потерял я всего 15 фунтов весу. Здесь жара невыносимая, просто хоть караул кричи. А летнего платья у меня нет, точно в Швецию приехал. Говорят, везде очень жарко, по крайней мере на юге. Тут и одышка, и ощущения, сопровождающие повышенную температуру, и слабость, подчерк, стиль и прочее. А между тем оценка состояния неверная. Рассон, расстававшийся с жизнью, в чем для окружающих не могло уже быть никакого сомнения, готовился к долгой поездке морем, чтобы вернуться в Ялту. Г. И. Рассалима. Воспоминания о Чехове.